«Все, кончилась моя семья», – говорил папа Карло, сидя в холодный вечер у камина. «Если вы боитесь поправиться, выпейте перед едой 50 грамм коньяка. Коньяк притупляет чувство страха». Потерялся мальчик с самокатом. Особые приметы – перекачана правая нога.